Глава 13. Зависть Вскоре после разговора с рабом зеркала, королева наконец, вышла из своей комнаты и выглядела при этом столь же величественно, как и всегда. И как утверждала Верона, все королевство лишь ждало возможности признать королеву своей полноправной правительницей, о чем и было объявлено на весь свет. По всему случаю было устроено пышное празднество. Этот день прошел в водовороте лепестков красных роз, кружащих в воздухе и порождающих особую волшебную атмосферу, которая пробудила в памяти королевы картинки свадьбы с королем, из-за чего ее грудь стянула от боли. А глаза наполнились слезами. Белоснежка со всех ног бросилась к матери и обняла ее. Верона стояла рядом и улыбалась. «О, мама, я так скучала по тебе!» — воскликнула девочка. Откуда-то сбоку приветливо махали дядюшка Маркус и тётюшка Вив. Королева взяла белоснежку на руки и собравшаяся толпа перед ней разразилась ликующими криками. День прошел в нескончаемой череде празднеств, пиршеств и развлечений. А вечером, вернувшись в свои покои, королева обнаружила, что у нее появился новый источник уверенности в себе. Она подошла к зеркалу и сказала своему отражению «Я всех прекрасней в мире». Она чувствовала себя обновленной не только из-за того, что теперь она являлась полноправной правительницей королевства. Дело было в ней самой. Все эти годы после смерти отца королева верила, что изгнала его образ из своего разума. Но она ошибалась. Лишь после того, как его лицо сказало, что она красива, всех прекрасней в мире, если быть точной, этот груз наконец спал с ее сердце. Теперь он был в ее власти. Как много лет назад она была в его, и она намеревалась этим пользоваться. Она вызвала раба в зеркале так, как научили ее сестры. Дождавшись, когда он появится во всполохах пламени и облачках пурпурного дыма, она спросила. «Зеркало волшебное! Кто всех прекрасней в мире?» Раб, обязанный говорить лишь правду, подтвердил, что королева была всех прекрасней в мире, и это ее успокоило. Страх, что она превратилась в ту самую страшную ведьму, какой когда-то считал ее отец, растворился. А с ним ушла и неуверенность. Даже глубокое горе от потери короля смягчилось, Когда она услышала и увидела, как раб зеркала, душа и лицо того самого человека, который когда-то только и знал, что унижать и оскорблять ее, говорит, что она красива, что в мире нет никого прекраснее ее. Вскоре королева обнаружила, что если она забывала поговорить с зеркалом, то весь день ее был наполнен раздражительностью, горечью и тревогой. Она срывалась на слугах и даже на самых близких людях, на Вероне и Белоснежке. Ей не хватало воздуха, в груди все сжималось, и она знала. Единственный способ исцеления состоял в том, чтобы поддаться навязчивым мыслям и вернуться к зеркалу, к лицу ее отца, и услышать от него, что она красива. И не просто красива, а всех прекрасней в мире. Для королевы это стало ритуалом. Каждый день, порабощенная тщеславием и страдающая из-за смерти мужа, она задавала волшебному зеркалу один и тот же вопрос — Радость от власти над отцом затмевали горячечные кошмары, где она заново переживала потерю короля. Или превращалась в старуху. Или просто становилась уродливой, какой, по утверждению отца, всегда и была. А зеркало успокаивало ее своей правдой, что королева всех прекрасней в королевстве. Но вдруг в один день его ответ изменился. «Вы известны своей красотой, Ваше Величество. Но вижу я красавицу иную. Внутри королевы все вскипело от ярости. Еще никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Ужасное и при этом восхитительное чувство. Впервые ее хватила такая сильная зависть, способная раздуть не только гнев, но даже ненависть, а ненависть пробудила в ней невиданную силу. Кто? Кто она? Отвечай, раб! резко приказала королева. Ее красоту, моя королева, не колебали ни горя, ни потери или к ее не тронули следы пережитых трагедий. Ей не пришлось проходить через всю ту боль и страдания, что познали вы. Это Фрейлина. «Фрейлина?» — перебила королева. «Я не смею отрицать, что вы прекрасны, моя королева. Но и лгать я не могу. Вас затмила Верона. Она единственная женщина во всем королевстве, чья красота превосходит вашу. В детстве я грезила о твоей любви». Мечтала услышать от тебя хоть одно словечко похвалы, а теперь ты воспользовался этим, чтобы рассорить меня и ту, что мне дороже всех на свете? Единственного родного мне человека? О нет, я не верю тебе. Я не верю во все это. Я, должно быть, сплю или околдованно, Но скоро я проснусь, и все это окажется очередным кошмаром, порожденным моими страданиями и горем, — заявила королева. «Хотите ли вы сказать, моя королева, что станете счастливой без меня?» «Ведь я прибыл по вашему зову. Но если мое присутствие расстраивает вас, я с удовольствием удалюсь до тех пор, пока вы вновь меня не позовете, сказал раб и исчез из зеркала. В следующую секунду в комнату вошла Верона, ведя за руку Белоснежку. Она буквально лучилась счастьем. Такая красивая и милая. Впервые в своей жизни королева возненавидела ее за это. «Простите, что прервали вас, Ваше Величество», — сказала Верона. «Но церемония в честь празднования первого месяца вашего воцарения на престоле вот-вот начнется, и мы подумали проводить вас в парадный зал, где уже все собрались в ожидании своей королевы». «Да, конечно, спасибо, Верона», — ответила королева, но, к ее глубокому удивлению, в ее душе не нашлось ни намека на прежнюю сестринскую любовь к фрейлине. «В таком случае не желаете ли направиться в зал, Спросила Верона, которая явно стала неуютно под тяжелым взглядом королевы. Не раньше, чем я поцелую свою красавицу-дочку. Белоснежка, как ты, мой милый птенчик? Я счастлива видеть тебя, мама. Я очень скучала по тебе, пока ты полела. И рада, что ты уже столько времени хорошо себя чувствуешь. Я тоже скучала по тебе, мой птенчик. И мне жаль, что пока мне не здоровилось, нам не удавалось видеться так часто, как хотелось. Но я рада видеть тебя вновь, мама. Ты очень красива сегодня, как и Верона. «Скажи же, мама!» «Да, она прекрасно выглядит», — ровным голосом сказала королева. «Что же, идемте и насладимся всем, что приготовил для нас сегодняшний день». И три красавицы направились в парадный зал. Может, у королевы просто разыгралось воображение, или на Верону стоило им показаться перед гостями, на самом деле устремилось множество восторженных взглядов. Королева старалась выбросить из головы слова раба о Фрейлине, но ей это никак не удавалось. Праздничный вечер подошел к концу. Несколько дней пролетели, а раб зеркала продолжал твердить одно и то же. Верона была всех прекрасней в мире. Королева разрывала между любовью к женщине, ставшей для нее сестрой, и любовью. Вот только могло ли это называться любовью к ее отцу? Нет. То было чувство много ужаснее, чем любовь. Его признание стало ее навязчивой идеей неизлечимой зависимостью. А Верона одним своим присутствием при дворе не давала королеве получить ежедневное отцовское подтверждение собственной исключительности, которое было ей так необходимо. Но с чего ей желать признания отца? Разве ей принесут удовлетворение его слова о ее красоте, если она только для того, чтобы услышать их, поддастся приступу зависти? И если да, как это будет характеризовать ее? Принимая решение об отъезде Вероны в соседнее королевство с дипломатическими целями, королева убеждала себя, что дело вовсе не в тщеславии. Нет-нет, то было исключительно ради ее спокойствия и для сохранения их дружбы. Для Вероны прощание стало тяжелым ударом, как и для Белоснежки, которая не находила себе места от горя. Бедная малышка перенесла столько потерь, а теперь и самая близкая после мачехи женщина должна была покинуть ее. Королева же оставалась невозмутимо холодной и неприступной. А стоило карете Вероны покинуть двор, как королева резко развернулась, так что ее мантия взметнулась и поспешила в свои покои. Захлопнув за собой дверь, она подошла к зеркалу. Ее охватила нерешительность. Что, если это не сработало? Что, если Верона была лишь первой в целом списке лучших красавиц в королевстве? Наконец, собравшись с духом, королева вновь призвала раба зеркала. Ее сердце было не на месте. А когда за стеклом замелькали знакомые язычки пламени, какая-то ее часть вспыхнула надеждой, что раб, возможно, вообще не появится. Королева не могла определиться, что принесет ей истинное облегчение, если он покажется или нет. И затем из воронки пурпурного тумана появилось лицо. «Что желается знать, моя королева?» «Зеркало волшебное, кто всех прекрасней в королевстве?» Теперь, когда Верона уехала в дальние земли, «Вы, моя королева, всех прекрасней в королевстве». Всё напряжение разом покинуло тело королевы. Каждый мускул блаженно расслабился. Она сделала глубокий вдох и выдох. Но что-то внутри не давало покоя. Во что она превращается? Как могло случиться, что она выбрала собственную красоту вместо дорогой подруги? «Раб, у меня есть для тебя еще один вопрос», — сказала она. Я обязан ответить на него искренне, моя королева. Возможно, я всех прекрасней в королевстве, но как мне вновь стать счастливой? Счастье — это красота, а красота — это счастье. Красота приносит радость, кто бы ею ни обладал, мужчина, женщина, девочка или мальчик. Как бы мне хотелось, чтобы это была правда, вздохнула королева.